Глава 19 Секундное головокружение, и весь темный факультет, за исключением гора, появился на площади академии. Олгин Торсун тут же послал диагностическую волну, выявляя раненых. Оксандр нахмурился и зашевелил губами, считая количество прибывших студиозов. Он только хотел что-то спросить у мрачного самди, как в следующий момент перед командным центром материализовался отряд Кавальда, а за ними появился взъерошенный санек с двумя гладиаторами из моих видений. Я только было шагнул к сане, как сверкнули еще две тусклые вспышки, и на площади появились две группы окровавленных старшаков, которых я не знал. И если с нами, Ковальда и Саней все было более-менее в порядке, не считая измождения и усталости, то от группы старшаков так и веяло болью и смертью. Я дернулся к ним на помощь, но властный жест Олгина-Торсуна, который уже спешил туда, заставил меня замереть на месте. Мастер Диол потянул за собой командиров групп на доклад, а Бизефон Аэр громогласно попросил освободить площадку и отойти в сторону. «Командиры групп, на доклад!» громогласно объявил мастер Диол, потянув за собой Эда, Диму и остальных студиозов. «Для тех, кто проголодался, готов горячий обед!» крикнул декан воздушного факультета мастер фон Айр. Освобождаем площадку для следующих групп Признаться стоило мне услышать про обед как желудок тут же призывно заурчал но понимание того зачем я здесь позволило мне справиться с собой Грань земли выкрученная на максимум подсказывала что заветная сокровищница где-то рядом вот только понять где именно мне мешали эмоции самди возмущение ярость «Страх отчаянная надежда». В глазах Самди крутилась тьма, а сам он принюхивался, зыркая по сторонам, пока, наконец, его взгляд не сосредоточился на сане, спокойно идущем к Алексею. «Где он?» — прорычал Самди с неожиданной скоростью, перетекая к сане и хватая его за грудки. «Где он?» «Кто он?» — заорал ошарашенный пацан. Идущие за ним гладиаторы мгновенно ощерились мечами и застыли подле своего командира, ожидая приказа: Я его чую! Ты был с ним рядом. Где он? Тонебре так встряхнул пацана, что у того клацнули зубы. Да вы спятили, что ли? Саня дернул рукой, приказывая гладиаторам не вмешиваться. Мастер самди, я старость уважаю, но когда мне страшно, могу и в челюсть немножко дать. Отвечай, где круг! В глазах декана наплескалось безумие, а выпущенная из-под контроля аура накрыла всю площадку вязкой тенью. Я шагнул к самди и только было положил руку ему на плечо, как в следующий момент из ауры мага выстрелила теневое щупальце, которое отшвырнуло меня назад. И не просто отшвырнуло, но каким-то образом выбило мое сознание из тела. Я тут же рванул назад, но аура самди, больше похожая на вязкое болото, тут же максимально замедлило мое движение, не давая вернуть контроль над телом. К гадалке не ходи, Ксуров Лич специально выбрал такой момент, когда сам Ди не сможет справиться с эмоциями, да еще и избавился от меня, устранив единственные тормоза темного мага. И все, что мне оставалось, через силу прорываться сквозь вязкую мглу и молиться, чтобы я успел вернуть контроль над телом. Ведь если Самди окончательно превратится в лича, дороги обратно не будет. Наш декан темного факультета станет могущественной безмозглой тварью, одержимой одним единственным желанием. Иксандр однозначно его уничтожит. Самди, а ну успокойся. Ректор словно в ответ на мои мысли вскинул вверх кулак с зажатой в нем шкатулкой, которая в следующий момент вспыхнула маленьким солнцем. «Дружище, лучше сверни свою ауру!» — крикнул Денис ван Игнис, выскакивая вперед. Наручи огневика налились ярким солнечным светом, отгоняя тени назад. А на лице давнего противника Самди застыла хищная улыбка оскал. Но темный маг и не думал кого-то слушать, пожирая Саню безумным взглядом. «Верни по-хорошему!» — прошипел темный, притягивая парня все ближе и ближе к себе. «Мастер Самди, Алексей решил не оставаться в стороне и бесстрашно шагнул к магу, доставая из-за пазухи какой-то перстень. Можно вас на секунду?» «Ты!» — темный маг мазнул по Алексею безумным взглядом. «От тебя тоже пахнет кругом!» И действительно, я тоже ощущал от имперского мага едва уловимые эманации сокровищницы. «Конечно!» — обезоруживающе улыбнулся Алексей. «Пойдемте, я вас провожу!» «Куда?» – нахмурился Самди. «К кругу, конечно же». «А вот это он зря», – промелькнувшая мысль придала сил, и я рванулся вперед, чувствуя, как снова обретаю контроль над собственным телом. «Если я не успею его успокоить, быть беде...» «А ну дай его сюда!» – зашипел Самди, протягивая руку к горлу Алексея. Движение Самди и волна нечеловеческой злости, прокатившейся от него послужило спусковым триггером к ряду событий. Денис ван Игнис клацнул наручами и одновременно с этим хлопнул в ладоши, отчего вокруг него разошлась волна ослепительно яркого солнечного света. Копьем мрачного воина, который ни на шаг не отходил от Алексея, просвистело рядом с ухом имперского мага и кольнуло ладонь Самди. Я же, с трудом поднявшись на ноги, выхватил свой жезл и неуверенно ударил им Самди по левой руке. «А-а-а-а!» а взревел Самди, на глазах всей Академии превращаясь в Лича. Мое сердце пропустило удар. Неужели Лич нашел способ защититься от энергии света? Но в следующий момент маг без сил повалился назад прямо на меня. «Дожили!» — раздраженно бросил Ксандр. «Друг с дружкой за цацки воюем!» И добавил в голос ментального внушения. «А ну, все разошлись по своим делам!» Завороженно наблюдающие за скоротечной схваткой магики и преподаватели отмерли и бросились заниматься своими делами, а ректор, тяжело вздохнув, подошел к нам. Вокруг нас, Самди, тем временем образовался круг из магов. Саня, Алексей, Сиам все взволнованно смотрели на Самди и наперебой предлагали свою помощь. «Алексей!» — голос ректора напоминал Патоку. «Саня!» «Вы ничего не хотите мне рассказать?» «Понимаете, магистр Ксандр, Сани принял виноватый вид, который, впрочем, никого не смог обмануть. Так получилось, что я вынес хранилище щековина песеголовых некромантов. Ну и мы разместили его в медитационном зале номер семь. Все равно им никто не пользуется». Ректор смачно впечатал себе в лоб ладони и покачал головой. «Я не буду спрашивать, как ты, сопля малолетняя...» Умудрился хранилище некромантов вынести. И не буду выяснять, что ты имеешь в виду под этим громким словом. С каждым словом Ксандр дышал все тяжелее, а его аура давила все сильнее, наглядно показывая, почему именно Ксандр занимает место ректора Академии. В принципе, я разделял эмоции Архимага. Как, черт возьми, Сани умудрился, во-первых, найти, а во-вторых, доставить в Академию сокровищницу Ахрокраса. «Знали бы вы оба, как вы меня уже достали!» К концу своей речи ректор все же сумел взять себя в руки. «Берите своих обормотов и валите с глаз моих!» «Да уж, чтобы вывести Ксандра из себя, нужен талант!» «И если в начале разговора я еще хотел вставить свои пять копеек насчет сокровищницы, то сейчас решил помолчать!» «Магистр, а как же сам Ди?» — удивился тем временем Алексей. «Я позабочусь о нем», — ответил ректор, с трудом удерживаясь, чтобы не наорать на двух притягивающих неприятности магиков. «Я сокровищницы тоже. И не бойтесь, никто оттуда ничего не возьмет». «Ну, самди-то пусть круг свой возьмет», — ляпнул Сани и тут же сделал шаг назад, наткнувшись на испепеляющий взгляд ректора. Запахло озоном, и я уже было мысленно попрощался с наглым, но чертовски везучим пареньком, как послышался голос главы охранителей, мастера Диола. «Магистр, вот комплекты лесных рейнджеров. На складе было шесть штук, я на всякий случай все сюда притащил». «Раздаем, будь добр», — криво улыбнулся Ксандр, не сводя с Саней недоброго взгляда. «Мужики, хватайте мешки», — распорядился пацан, усиленно сигнализируя Алексею, что пора бы уже свалить куда подальше, пока ректор не взорвался. «Магистр «Последняя просьба», — Алексей улыбнулся ректору, чей левый глаз уже самопроизвольно дергался. «Вот эту вещь Алексей аккуратно вытащил из инвентаря какой-то сплав из кристаллов. Вам попросил передать реставратор, мастер Бран. А вот эти два узла он пнул брошенную поклажу. Передайте, пожалуйста, Марку». И, пользуясь тем, что ректор завороженно разглядывает сплавленный ком кристаллов и не успел отреагировать на его бестактную просьбу, Алексей, видимо, приняв задание сети, исчез вместе со своими спутниками в тусклой вспышке телепорта. «Нашел передаста, понимаешь», пробормотал себе под нос ректор, с любовью поглаживая полученный артефакт. «Моя прелесть, как мне тебя не хватало!» Судя по тому, как резко успокоился Ксандр, Алексей передал ему что-то очень важное. «Впрочем, все, что меня сейчас интересовало, когда Самди придет в себя и, самое главное, в какой ипостаси. «Оставь его», — ректор мазнул взглядом по находящемуся без сознания темному магу и жестом позвал меня за собой. «Сиам о нем позаботится, нам же многое нужно обсудить». Сиам тут же занял мое место и, аккуратно устроив голову Самди у себя на коленях, с трогательной заботой сжал плечо темного мага. Ксандр же, заняв свое место в медитативной сфере, Что-то пробормотал себе под нос, после чего невесело вздохнул и поднял на меня полный внимание взгляд. Александр, скажи, что у вас все получилось, и мне не придется убивать самди. Чтобы ответить на ваш вопрос, мне нужно заглянуть в сокровищницу, и желательно побыстрее. Точно, ксандр недовольно поморщился. Не сплю вторые сутки подряд, вот и ошибки пошли. Прошу! Ректор, с сожалением покинув свою медитационную сферу, приглашающий Павел рукой в сторону особняка Джо. «Знаете, я, приняв приглашение ректора, ускорил шаг. Чем быстрее мы доставим круг Самди, тем будет спокойней». «Понимаю», — хмыкнул ректор. «Пока идем, расскажи, как у него дела и вообще». «Он на краю», — признался я. «Вся надежда на круг. И то... и то... и то я не уверен, что он поможет». Неохотно протянул я. Слишком часто самди прибегал к заемным силам. Знаешь, Александр, Ксандр задумчиво уставился куда-то вдаль. Если хотя бы одна десятая слухов округе правдива, то самди справится. Дай Бог, вздохнул я. Что до остального, то у нас проблемы. Мы были в мире песеголовых, и количество легионов поражает. А учитывая, что Степные волки далеко не единственный клан, решивший попробовать порог на зуб, то. «Да уж», — поморщился Ксандр. «Надеюсь, это все плохие новости?» «Не совсем», — я покачал головой. «Я видел один мир, который захлестнули полчище демонов. Черти, адские гончие, бесы, погонщики. Боюсь, что порог ждет та же напасть». «Ануб», — мрачно уточнил ректор. «Ануб». «Ясно», — Ксандр тут же помрачнел. «Надеюсь, все?» «Не знаю, говорил вам сам Ди или нет» но те студиозы, которые находятся в подвале нашего особняка, заражены симбионтами класса «Д». «Ты уверен?» — от голоса ректора повеяло холодом. «Это очень тревожные вести». Самди сказал, что нужен маг-инквизитор. Хм... Ксандр на мгновение задумался. «Он прав, может сработать. Значит, все-таки Темный Легион не смог удержать нейтралитет. Что ж, я попрошу телиба заглянуть к вам на факультет». Что-то еще? Да вроде все. Но не грузить же мне ректора своими личными проблемами. Какая ему разница, что у меня остались незакрытые гештальты, связанные с заставой и загробным миром? Выкладывай, Александр, — приободрил меня ректор. Пока мы идем до сокровищницы, я в твоем распоряжении. Знаете, я посмотрел на Архимага. Мне как-то тревожно. Мои друзья, Аш, Герман, Кир и Соня, неизвестно где и у меня нет возможности выйти с ними на связь. Девушка, которая мне нравится, находится в загробном мире, и непонятно, жива она или мертва. А еще я не нашел Мидаса, а ведь Дедал так просил ему помочь. Не знаю, с какого перепуга я так разоткровенничался с ректором Академии, но как только я вывалил на него весь этот ворох проблем, на душе мгновенно полегчало, что ли? «Мидас, говоришь?» — усмехнулся Ксандр проигнорировав все остальное. «А что именно тебе нужно сделать? Мне нужно помочь Мидасу, когда придет время». «Ну, Ксандр лукаво улыбнулся. Значит, время еще не пришло. Это вряд ли», — я покачал головой. «Я-то уже здесь». «Неисповедимы пути древних», — философски заметил Ксандр. «Знаешь, Александр, я более чем уверен, что ты встретишь своих друзей и достигнешь понимания со своей девушкой». Что до Медаса, то если ты не против, я тебе помогу. Внимание, делегировать задание более подходящему кандидату. Да, нет. Не против, не раздумывая, согласился я. Вы что-то знаете, да? Возможно, не стал спорить Ксандр. Но это уже не важно. Почему? Потому что мы уже пришли. Ксандр кивнул на поместье Джо и приглашающе распахнул входную дверь. И эта дверь послужила точкой в нашем разговоре. Дальнейший путь до зала медитации номер семь мы проделали в тишине, и только когда добрались до тяжелой дубовой двери, Ксандр повернулся ко мне и посмотрел прямо в глаза. «Ты знаешь, что делать?» «Знаю», — эхом отозвался я, берясь за ручку двери. В этот момент я испытывал двоякие ощущения. С одной стороны, я хотел побыстрее добраться до круга и навершия ваджры, Но с другой меня охватило жуткое волнение. Столько сил было положено ради поиска этого артефакта. А что, если не хватит еще одной из составляющей, или он не заработает, или вообще окажется, что это чей-то розыгрыш? «Глаза боятся, руки делают», — пробормотал я себе под нос и, резко выдохнув, потянул на себя дубовую дверь.